Часть вторая. Столкновение тяжелых фигур. Эти четверо были непревзойденными воинами. Они не могли быть убиты в честном бою даже хранителями мира. Точно так же сего сына Тхри не победил бы в честном поединке на пальцах и сам Яма. Поэтому и применил я хитроумные средства, ведь иначе победа не досталась бы пандавам. Но не следует принимать близко к сердцу, что все эти герои сражены нечестно. Когда враги становятся многочисленными и опасными, их должно убивать хитроумными средствами. Не так ли поступали древние боги, убивая асуров? Следуя примеру благочестивых, мы преуспели. Махабхарата или сказание о великой битве потомков Бхараты.